Глава 8. Туман молочного цвета сгущался и сгущался. Если бы не магия, то мы давно бы двигались слепою. А так на расстоянии около 30 м с обоих сторон от имперского тракта он будто упирался в незримую стену, образуя арочный купол над нами. Складывалось впечатление, что колонна въехала в длинный прямой туннель, к которому часто справа и очень редко слева примыкали боковые ответвления древних дорог. Не встретили ни одного каравана, двигающегося из Демурунга. Те либо прошли раньше, либо не выезжали вовсе. Уже отсюда до ближайшего безопасного пятна добраться смогла бы только быстрая коница. А мне ещё больше стала нравиться специфика земель хаоса, потому что я теперь принадлежал к древним аристо и не был зависим от наличия сердца и ротана на небе. Не успел подумать, как на рысях с левой просёлочной дороги вынесло 10 латников, вооружённых мечами, длинными копьями и щитами. Отметил из-за седлами массивные и явно мощные арбалеты. Проектически все, не замедляя хода, двинулись навстречу нам. Их предводитель, под стать Турину с таким же, как у него наплечником в виде орлиной головы, остановился рядом с сотником, перекинулся несколькими фразами, не снимая глухого шлема с узкими прорезями для глаз, такие, вроде бы, в сериале называли топфхельмы, и пришпорив скакуна, устремился вслед за своими бойцами, несмотря на новые возможности восприятия, я расслышать ничего не смог. «Войны из сотни Грифона! Элита!» – прокомментировал Кевин, шагающий рядом, и, указав куда-то за спину, добавил. «Опять что-то случилось! Просто так они из крепости не выезжают! Скорее всего, нападение! Перед весенней сумеречной ночью гобла и другая шваль стараются наверстать упущенное за зиму!» Это движение по тракту увеличивается. Цены на охрану резко растут в цене, и не все готовы платить. Действует совместно, и всегда что-то мешает. И ведь просто вроде бы скинулись, наняли пару десятков военов на 2-3 обоза, и любые гады зубы обломают. У деревенских дурачков порой и то и мало больше. Ага. Соглашай скорее дежурный кивнул. Замечая, как из примыкающего тоннеля показалось 6 телег, гружённых антрацитового цвета брёвнами, первая остановилась на перекрёстке, пропуская нашу колонну. Возницы и рабочий насчитал 11 человек. После восторженного восклица самого глазастого: "Вы только гляньте, мужики!", указывающего на голый огром, побросав все дела, почти бегом устремились к нему. А затем с восторгом тыкали пальцами, спрашивали что-то у строителей. Я, спешившись минут пятнадцать назад, шел пешком, разминая ноги. Все же непривычно верховая езда, пусть и в специальном седле, предназначенном для гоблов с такой же комплекцией. И вновь порадовался, что лернийских иноходцев обкатывать не стал. Те норово-матуриновского демона не особо отличались. И сегодня остались гарнизон и конюшни под усиленным присмотром, благодаря звонким монетам, а не только из-за обещаний сотника. Где-то поблизости рощу крыжальника нашли, сообщил Кевину, указал в сторону гружёного транспорта короткой плетью. Деревесина ценится за цвета и твёрдость, лёгкость и крепость. Из неё даже гномы рукояти делают для топоров, говорят, удачу приносят. Наверное, не зря. Я бы не сказал. Вмешался Ленор Щепка, пристроившийся справа от меня. Сколько их видел с отрубленными головами, со вспоротыми брюхами, имевших и оружие с чёрными древками, и лезвие с добавлением туниан и амулеты со залей. По мне, от мастерства всё зависит. Если дёту вручить меч самого де Морнга Кровавого, то им сможет сам себе кишки выпустить врагам насмех, хотя по поверьям этот клинок никогда не причинит вред хозяину. "Дорогая", спросил я. Многое можно было из таких бесед вычленять, вынести, и часто не являющееся основным предметом разговора, особенно когда не пытаешься что-то вызнать и не мешаешь говорить другим, лишь направляя мысль собеседника в нужное русло. Золотых пять за бревно, но купят далеко не все. В земле хаоса диким они не нужны, максимум медьяк бросят. А в Холдагорде ценятся. Но так с многими товарами, а разбойников это не останавливает, и валов заберут, и телеги с грузом или без, из карманов все вывернут, разденут, а самих в рабство продадут. Хотя бывали случаи, пусть и редко, когда просто в живых оставляли, те голые босые до левого моста добирались. Неужели даже на тракте нападают? Дело наизумился я. А то! И патрулей не боятся. последовал длительный обстоятельный лекбез, где кто, почему и как может атаковать беспечных путников. Выходило, что их грабили, грабят и будут грабить чуть ли не каждый день все кому не лень. И поливать бандитов было на патрули, какие с навали не часто. На других путешественников и возможную их охрану следовали ли караваны в речную крепость или возвращались оттуда. Из ответа на вопрос я бы сделал однозначный вывод, даже если бы не имел беседы с подручным дедушкой Ахима Тиксы. Окрестный криминальный элемент работал плотно в связке с городским. Основные наводчики, закачки и просто скупщики непосильно нажитого добра обитали именно там. А ещё попутно обдумывал свои следующие действия. Первое среди народа далеко не все были посвящены в культ Оринуса. Иначе бы Калека даже думать не стал, а спровадил Глэрда на его алтарь в обмен на ногу и тотем. Или тут существовал еще один вариант. Цена на Ариста в последнее время, ввиду каких-то неизвестных событий, выросла значительно. И Кром как рачительный хозяин именно его и ждал, выращивал скотинку и даже приглядывал за ней. Просто совпало, что теперь ему лично потребовалась помощь высшего для возвращения утерянного питомца и способностей. Мало этого, он верил, что его желание осуществимо, иначе бы совсем по-другому себя вёл. Второе вытекало из его перечисленного. Он вынужден действовать в любом случае и при любом раскладе. Это и жёсткая необходимость дополнительное желание Турина с помощью меня подмять под себя недвижимость и доходное дело. Сейчас вероятному противнику точно известно о наличии у меня неплохого защитного амулета, странника. Родовых кинжалов, тотема и перчатки, способные отбивать убийственные заклинания. Трансформер. Вот здесь вряд ли. Но о свойствах жнеца можно сделать выводы по косвенным признакам, тем же разговорам со свидетелями схватки с ограми, как и о пелене Найта. А обнюхи Лабриса из возможности определять мною яды. Ещё из важного, что обязательно будет учтено врагами, неплохой респиратор, который я взял с Линца, очки Де Лонглеля, они красавались на мне. Дополнительно вряд ли Староста забыл о сонных гранатах, какие должны были остаться неиспользованными по его предположению. Пусть парализующий я и израсходовал. Лечебный амулет уничтожил Лерку всех на глаза. В принципе, если подходить к делу серьёзно, то, например, Джиган, будь у него желание, которое можно стимулировать, а многом мог поведать. Поэтому получить представление практически обо всех моих боевых возможностях довольно просто. Неучтённая величина Райс вряд ли. Да, пусть ото мной, но если бы простое обладание ими превращало любых людей сразу в сверх, то народ бы рулил империей, а не наоборот. После сегодняшнего боя надеется, что меня в силу возраста не будут воспринимать всерьёз, как и раньше. Очень и очень опрометчиво. Я бы соответствующие выводы сделал, и остальных не нужно считать глупее. Это верный путь к поражению. А второй оставить всё как есть, то есть пусть и готовится, но ждать, когда враг сделает первый шаг. прикинул возможные действия группы захвата из 12 человек, действующей против пятерых не самых лучших стражников и одного резового пацана при наличии нападающих неизвестных средств поражения и их боевого потенциала. Не самый лучший расклад. Пусть мальчишку требовалось захватить живым, но тот же простенький парализатор «Был способен на несколько часов обездвиживать сразу несколько человек, как в момент моего попадания в данный реалий, а здесь ситуация могла сложиться и хуже. У бандитов под боком имелись торговцы, спокойно реализующие всевозможные различные вооружения практически любого типа, дополнительно сутки на подготовку, а также знание местности и возможность привлечь дополнительных специалистов, учитывая платежеспособность двух родов». Да, урека ограничен во времени, при этом чётко привязан к нему. Однако надеется на просчёты неизвестных командиров от Лукова или как тут говорили о Тейдона. Пожаловаться Лергу, мол так и так, знаю точно, что суки задумали недоброе. Ему нужен Кром, очень нужен. А как я уже отмечал, ради своих целей Турин готов пожертвовать малым, получая многое. Максимум усилит мою охрану, но, как уже отмечал, те на роль телохранителей не годились. Только кольчуга Дорна спасла от выстрела Тарина. Враги же в виде изменения в тактической обстановке не отступятся, наоборот, учтут их, что-то переиграют и нанесут удар тогда, когда не ждешь. Таким образом, пущу по ветру актуальные разведданные, имеющие ценность здесь и сейчас. За небольшую отсрочку неминуемо во раскрое важен секрет обладания острейшим слухом и внесу множество факторов неопределённости в возможные действия старосты и Улофа. Да, задача. Итак, ломал голову едок. Инициатива, говорите. Повернулся к Кевину, который вспоминал следующие вопиющие случаи разбоя на местных дорогах, вклиниваясь, спросил: «Слушай, можно ли в Деморунге снять жилье? На пару декад или даже на четыре? И сколько это будет стоить?» Десятник, к моему удивлению, ни на секунду не задумался, переключился мгновенно, более того, выдал результат. «Есть один дом на примете. Два этажа, на первом кухне, складовой, гостиная, комната для прислуги, на втором четыре спальни, рабочий кабинет, мансарда, огромный подвал, разделенный на три части». Попасть с него можно и изнутри, и снаружи. Большая конюшня, баня в хорошем состоянии с помывочной, свой колодец, дровяник, пара сараев, крохотный садик. Плата 40 золотых в месяц. Проблема в том, что нужно сразу внести сумму за полгода, то есть отдать 200. Еще хозяйка его продает. Если в течение этого времени появится покупатель, то необходимо будет съехать. Конечно, разница возвращается, но, сам понимаешь, если покупать... Цена по местным меркам средняя, даже чуть ниже рыночной 2.500 империалов. И почему его ещё не продали? Тут всё просто. Тем же сезоном бродягам легче и проще жить в гостиницах, но постоялок дворах или снимать комнаты в доходных домах. Владельцу же приходится платить ежегодный налог на имущество, около 50 золотых, не считая только же за охрану и заклятие. Но последнее, даже снимая жилье, потребуется. Сейчас оно пустует, не привлекает внимания воров. Если обойтись без магии и магистрата, то когда тебя ограбят или обокрадут, стража реагировать не будет. В назидание. Но если все будет по закону, то даже что-то можно с герцогством получить, страховку какую-то. Пусть пару золотых, но все же. При этом обязательно содержать внешние стены подворья и прилегающую территорию в надлежащем, соответствующем кварталу виде. «Дополнительно требуется ремонт, что вылится примерно в 150-200 золотом, без мебели и другого, но если делать все очень хорошо». «Я сам все осмотрел, пощупал. Находится дом по улице Гвардейской, слева от Имперского проспекта, пятый». Мгновенно прикинул, а карту я помнил отлично, не зря же ее выжигал в памяти, сопоставил с рассказами бывших стражников и добряка Тима. В принципе, хороший район, эдакий, степенно зажиточный, среднего достатка, его жители звезд с неба не хватали, но и не голь перекатные. Богатые и благородные проживали уже непосредственно в самой крепости. Та имела форму гигантской октограммы, ее стены с небольшим уклоном вздымались пусть и не до облаков, но метров на 150 точно, 16 же башен еще выше». Стены самого города вырашивало вокруг каменный восьмиконечной звезды, образовывали, если смотреть сверху, вытянутый пятиугольник, острийом направленный против течения. В нижнем основании находится порт, где мором к суше связывали два моста левый и правый. Это были собственные имена, поэтому писались на картах с больших букв. Река Великая Лее через две лиги дела довольно крутой поворот и текла практически параллельно морю вдоль горной гряды на юг, впадала в студёное примерно через 300 лиг. Таким образом, водный путь из Чернояга до речной крепости занял бы несколько суток. Большую часть времени пришлось бы идти на вёслах. Да и судоходство ещё нормально не открылось. Нет, нет, и проплывали в это время льдины. Впрочем, глобальная география меня пока не особо интересовала. Самое главное от указанного Кевином адреса до третьей торговой площади и улицы Медной было метров 500 по прямой. Я переживая следующие вопросы, десятник пояснил такую осведомлённость. Как слухи дошли, а мне хорошие люди шепнули декады 4 назад, что готовится расформирование нашей сотни, то на всякий случай мы с парнями рассматривали разные варианты, подыскивали жильё. Но однако нам такое не по карману, дорого. Хозяйка жав давила этой зимой, детей с мужем не успели нажить. Он довольно неплохим искателем был, удачливым, раз смог и жениться, и дом приобрести, даже пара артонских тяжеловозов у них имелась. Но в итоге осталась одна и с большими долгами. Её муж ещё кредит на свою последнюю экспедицию взял. Пусть и подъёмный, но не для одной бабы, а так хоть и молодая, но голова на месте. Сейчас хочет перебраться на Великий Халт, к родне поближе. Здесь у нее никого, да и дом там она за 500 легко найдет, и не чета нынешнему. Тут в одиночку у женщины мало шансов пробиться, можно замуж выйти во второй раз. Это опять постоянно в страхе жить, особенно если дети появятся. Да и публика тут не та, авантюрист на авантюристе, тем шлюх подавая или полюбились и разбежались, никакой серьезности. «В общем, нормальной приличной даме без мужа в речной крепости не место». «Да что пробиться? Просто бы с голоду не загнуться!» Мешался Ленар. «Золото тут вроде бы израбатывается быстро и много, но и стоит все дороже, чем в столице, и не только Оренора. По мне, жениться и в искателе, или в охотнике идти, сирот плодить. Эта публика дохнет, куда тем мухам? Баби же чем здесь заниматься, если не в обслуге?» Раску можно собирать, но пусть и на той стороне, а студёные болота там ничем не отличаются от наших, разве что меньшим количеством тварей разных. И через пару лет лёгкий выхёрка и тле рожать не сможет. За здоровье больше отдаст, чем заработает в бордель. Не знаю. Мне о нелёгкой женской доле в земле хаоса было слушать, пусть и интересно в рамках понимания окружающего мира, но не оно занимало мысли. Когда вы последний раз там были? Дяка до гдета. Енга его ещё не сдала. Но это тоже не удивительно, не потому что дом плохой. Люди пока ещё не понаехали. Что произойдёт после сумеречной ночи? Как сезонники начнут прибывать массово, найти съёмное жильё так просто не получится, а вот продать она его вряд ли и тогда сможет. Ленар, сразу же как прибудем в Деморунг, встреться с хозяйкой. Если не сдала, вновь осмотри всё внимательно и договаривайся с ней на завтра. Там точно сразу придётся за охрану и за клинание платить или как-то переподключить их можно. Сделал вид, что считаю капиталы, даже губами нахмурившись пошевелил, будто проговаривая цифры. Так, здесь часто делали. В том-то и дело, что их нет. Она же по долгам мужа ещё рассчитывается, работает в верхнем городе, то есть в крепости на постоялом дворе Великий Оренор. Прачка подавальщица у борщица, но все руки мастерица. Баба на огонь, в руках работа горит. И красивая, посмотрит, в дрожь кидает, но себя блюдет так, с сестрам Рауна не снилось. А вот не повезло», — вновь добавил тот лирики в доклад. «Вот и выясни все, и сделайте тихо, чтобы ни одна облезлая псина ничего не пронюхала», — кивнул в сторону Крома с Улафом. «Бойцам такое определение местных животных понравилось, хохотнули, покивали. Отлично!» Пока я разговаривали, к нам примкнуло ещё десяток телег и 16 пешеходов, несущих какой-то скарб в объёмных заплечных мешках. Дикие, прокомментировал Леонар. Ничем они от обычных людей не отличались. Некоторые выглядели поопрятней иных черноягодцев и уж точно лучше цивилизованного глэрда на момент моего переноса. Следующая группа привлекла внимание сразу. Они показались из-за горы. Трое всадников верхом на артонских тяжеловозах или очень похожих на них лошадях, четвертый на Лернийском иноходце, как у меня в конюшне. За ними следовал десяток воинов пешком, пять в латных доспехах, все как на подбор около двух метров ростом, с непомерно огромными плечами и длинными руками, а остальные в привычных по стражникам кольчугах. И экипированы практически идентично им, кроме шлемов. Эти носили коринфские с чёрным плюмажем. Удивило меня отсутствие штанов. Я такие римские легионеры вооружены, они были как и земные, щитами, копьями и короткими мечами, а у латников за спинами висели двуручные с волнистыми лезвиями. Если не ошибался, то именно такие называли фламбергами. Странно, но ни у кого из десятка не луков, ни арбалетов не имелось. Они веле в коробочке 12 странных существ, выступающих насильщиками. Четырёх руки гуманоиды ростом около 2,5 м, массивные, широкие, каждый тащил на себе груз не меньше, чем тир. Одеты в грубые сантики, перепоясаны верёвками, на шее каждого арабский ошейник. Лица вполне себе человеческие, пусть и с относительно низкими лбами и широкими чертами. "Сегодня был день знаком с новыми расами. Как ни искал в памяти, но не нашёл даже упоминания о таких нелюдях." "О, гшундары", ответил на незаданный вопрос Кевин. "А это дерергента, только у него в деморанге меч с навершием на рукояти в виде великого пожирателя из глубин", ткнул тот пальцем в мага. "Я давно оценил их вооружение. У всех полуторные бастерды, какие ехали рядом с сёдлами, и по-прямому кинджалу на поясах". У троих спутников-волшебника еще и по большому, явно мощному арбалету. Жезлов не наблюдалось, хотя от чего-то магов воображение отказывалось рисовать без них. «Расскажи мне про четвероруких. Никогда раньше не встречал». «Про Гшундаров?» — кивнул. «Они в Черноягоде никогда и не бывали. Местные простых хуманов за людей не считают, а уж остальных и подавно». Только по личному решению герцога у вас как-то закрепились орки, гобли и эльфы, и то, несмотря на высочайший указ, сначала они немало из народов царства Мары на поединках отправили, задирали. Вот ещё одна интересная подробность. Скорее всего, в Деморнге представало познакомиться ещё не с одним видом разумных С другой стороны, другие миры и планы для этого мира были реальностью, а в годы расцвета древняя империя шагала по другим планетам, пусть и не достигая их, перемещаясь в пространстве, а через порталы, но тащила в метрополию всё, что считала нужным и полезным. Работает тоже за четверых, но они тупые, очень тупые, настолько, что им как и Аристо безразлично, есть на небе сердце Иратана или нет. Здесь Кевин замолчал, покраснел, сглотнул, видимо, понял, как можно интерпретировать его посыл. "Ты, Глэрт, не подумай ничего, не то я имел в виду. Я только говорю про то, что им плевать на сумеречные ночи. Нигде я не сомневался. Я понял", оборвал бессмысленный словесный поток. "Лучше дальше расскажи. На них не действуют и манации, и хаос, и тьмы, а также им не страшны призраки. Так? Так, извини, Глэрт. Вновь повторил тот, зачем-то опасливо скосил взгляд на голые огрых на телеги строителей. В это время Мак, видимо, высмотрев знакомых в главе нашей колонны, приспорил коня и зарысил их догонять. Один из верховых махнул царственно Таймосу из рода Волков, тот отделился от колонны, подошёл к путешественникам. Скажи, раз им плевать на сумерки, то почему их не привлекают для сбора роски шляпника? Да много можно найти самые разные работы большого ума не требующей, таскать добычу из мёртвых городов, например. Они глупые, и магия на них действует страшно. Там, где обычного хумана просто трехнёт, им считается смерть. Где мы пройдём и не поморчимся? Их так долбанёт, свалятся. Маги говорят, сопротивление слабое. Еще жрут за четверых, если не за шестерых, а еще им каждую декаду требуется минимум один малый магический кристалл, а это дорого, очень дорого. Золотой в декаду, иначе сдохнут, одних их нигде не оставишь, как война не дерьмо, и духа боевой отсутствует. Не любят и не умеют сражаться, люди говорят, это всё от того, что в их племенах главенствуют бабы. Старшая мать может снабжать магией пару, тройку, десятка особей мужского пола. Их женщины только себя, редко и своего мужа. И вот от сил их главный всё и зависит. После обряда совершеннолетия среди мужиков проводятся испытания, и самые худшие из них изгоняются. «Остаются самые-самые, только непонятно, по каким критериям отбор. Может, по уму, может, по красоте, может, и по силе, а может, и по длине детородных органов. Но их положение в племени хуже, чем у наших девок. Оружие им не доверяют, за это рубят руки их бабы, а те кровожадные и неплохие воины. Дикие, и нравы такие же. Что с них взять?» «Понятно, жесткий матриархат со всеми прелестями». Кевин же продолжал размышлять. И вот потом изгнанные мыкаются, если не загибаются сразу, к людям прибиваются. Единственные, на что годны, в сумеречные ночи таскают дрова, продают, рыбачат, а в обычное время на сельчиками часто подрабатывают, особенно в тех местах, где даже на лошадь дях не проедешь. Часто сами в рату продаются за еду и магическую энергию. Их можно нанять. В моём глобальном плане стал проступать запасной вариант. Можно и купить, только зачем они? Мало ли, задумчиво пожал плечами. Легко, завтра или послезавтра покажу, где различные свободные люд работу ищет. Это хорошо. Про местную биржу труда мне добряк рассказывал, но он не упоминал, видимо, потому что для него слишком привычным было наличие самых разных существ в искателях. А вот мне интересно стало посмотреть. И в теории не знаком, каюсь. Не успел пошарить в сундуках мага, где содержалось множество энциклопедий, а не газеты, возможность узнать многое о большом мире. Дальнейшее развитие событий мне не понравилось. Садник на Лернийском находце, переговоривший с волком, выдвинулся за нами вперёд, останавливаясь перед телегой с головами огров. Скинул глубокий капюшон, открывая худое лицо. Парень лет 25, которому сверху немало добавляла густая русая ухоженная борода, волнистые густые волосы до плеч, какие явно мыли с утра, покрывала треуголка, как в сериале про Рубен Гуда, даже разноцветное перо торчало. Глаза голубые, почти светились в сумерки, а я сразу понял, драки не избежать. Так, внимательно присмотревшись, становилось понятно, заросли на щеках скрывали уже знакомую мне татуировку поклонника цитруса. Эй, вы, смерды, кто их убил? Незнакомец обратился крайне невежливо к строителям, ткнув ногайкой в окровавленные трофеи. Глэрт Ариста, глава дома Сумеречных рейсов, это его добыча. Последовал не менее напыщенный ответ, произнесённый таким тоном: Что становилось понятно, если попучик продолжит дерзить, то и его голове найдётся место в телеге. А я отметил отсутствие перстня Ариста на тонких худых пальцах, имелось лишь обычное кольцо-идентификатор гражданина империи, а шесть других светились насыщенным фиолетовым в магическом зрении. Такое же марево разливалось от груди провокатора, скорее всего, от некого скрытого отгласа амулета, и размываясь, окутывало всю худую фигуру, которую дополнительно защищала странная бригантина, из украшенная золотыми драконами, и она светилась даже не малиновым, а бордовым спектре, в каком дал мне возможность видеть Оринус с кинжалом и мечом такая же история. Тип, несмотря на чедушный вид, заряжен был по самой неболусье. Что это за смерть и где он? громко сказал суицидник следующий вопросы, один из которых требовал сатисфакции. В целом это было не оскорбление, как и чернь, для всех остальных сословий, кроме благородного, лишь констатация факта, но я-то стоял абсолютно на другой ступени, и такое требовалось смывать только кровью. Впрочем, пока по всем критериям, находясь в метрах 20 от идиота, я не должен был слышать его речи. Вот он. Пульс лица строителей покраснел от возмущения, но тот не стал поправлять завравшегося урода, а просто показал пальцем в нашу сторону. Мне не нужно было тянуться к своим артефактам, чтобы знать полностью по ним расклад. Сразу после беседы с Турином итоги подвёл. Сейчас прикинул, как действовать при любом развитии событий. А ещё промелькнула мгновенная мысль, схожая с озарением: пока не выполню поручение Кроноса, в населённой местности лучше не появляться, учитывая количество последователей бога разума или тех, кто так или иначе пользовался его силой. Но почему его послушник, двигавшийся с нами, пока не проявлял агрессии? Или Учитывая наличие некого закона, выступающего ограничителем для небожителей, то прямо повлиять на принятие решений одного и того же человека, имеющего какое-либо отношение к некому правителю или использовать непосредственно его для воздействия на находящийся вблизи разумных, можно было один раз и кратковременно. Вроде бы все логично, если я сейчас не занимался подгонкой фактов под возникшую по ходе теорию. Ропса, жравший колбасу, действовал так без всяких воздействий извне. Он сам был дурачком по жизни. До этого на меня через него повлиял цитрус, вызвав дичайшую вспышку гнева, с которой удалось справиться, прикладывая все душевные силы. На этом он исчерпал возможности, и если мои выкладки верны, тогда действительно Антин де Румель на данном этапе являлся отработанным материалом. Он пробудил практически безумие у Лерга. Пример того же Тарина после вспышки немотивированной агрессии уже ночью. Во время моего нападения повел себя очень разумно. Мда. А сейчас я ехал в поселение, где постоянно проживал около 70 тысяч разумных, а в летний сезон за счет различного рода пришлых количество нередко доходило до 200. И сколько из них в той или иной степени прибегали к помощи бога разума? Дела, мысли промелькнули в долю секунды. «Кто из вас, Глэрт?» Ткнул незваный гость нашу сторону на гайкой, остановившись впереди в шагах в десяти, для чего ему пришлось обогнать нас и встать на пути. «Не спешился и думал, что я буду задирать голову, дабы ловить каждое слово?» «Ну-ну, нельзя!» Затемненные очки и так действовали на многих, как красная тряпка на быка во время разговора, так как собеседник не видел глаз. Я же напустил на себя совершенно скучающий вид. А народ вокруг начал оборачиваться, замедляться, явно обратил внимание и боковой дозор из латников верных Турину. Но ответить не успел, как тот продолжил монолог. «А, неважно, Ерхуново семя смрет!» За голову ограв плачу по сотне золотом, за шкуры по тысячи, за потроха, а такие, как и не брезгующие гобловскими партьками, не могли их не забрать. За них даю по 500. Деньги получишь. Начал заготовленную речь король переговоров. Я, потянувшись мысленно к кинджалу, сделал вид, что шумно принюхался, повернулся к Кевину и спросил: "Чувствуешь, каким-то дерьмом несёт? Будто мы роча гнездо разворошили". В честью десятника тот сориентировался мгновенно, заработав в моих глазах сразу пару десятков баллов к репутации. «Ты прав, господин, будто из выгребной ямы рядом с притоном ямина напахнуло, а гадит туда такое отродье! Какое? Лучше помолчу, не буду оскорблять твой слух непристойностями!» А ведь пока вот то чудо в перьях не приближалось, небрежно кивнул вперед в сторону округляющего и округляющего глаза отморозка. «Вроде и не воняло. Странно, не находишь?» «Разреши, уточню, Глэрт!» Рявкнул тот и даже от старательности выпучил глаза, всем видом демонстрируя бравого, лихого и придурковатого вояку. Дождавшись моего ленивого кивка, пряча торжествующую усмешку в бороде, проорал во всю глотку. «Пока вот он рот не открыл! Точно не воняло!» «Может быть, если бы не раздавшийся смех вокруг, когда даже под шлемами латники из дозора забухали!» Тот неизвестный придурок исправился с собой, но здесь уже всё. Финиш, как говорил дед, потухли пешки. С гартанным рёвом тот почти разрывая губы, как у нас, стал разворачивать его так, чтобы удобно было меня хлестнуть со тяжкой нагайкой. Двигался он благодаря практически заряженным ржавым клинкам медленно, слоу-мо. Я же толкнулся от земли и начал длинный высокий прыжок вместе с телодвижениями противника, уже в полёте думая, а не погречился ли, не переоценил свои силы. Однако всё получилось красиво, схватил за руку подёнка обеими своими, когда он привстал в стременах и вытягивался. Я не зря постоянно испытывал возможности тела и тренировался. Поэтому сейчас, одновременно с фиксацией захвата ногами, оттолкнулся почти от холки лошади. Рывок юноши на себя с прогибом назад. Получилось, пусть и с хрустом, руки оппонента выдернуть его из седла, перебросить через голову, вовремя отпустить конечность, чтобы тот после вращения впечатался мордой и животом со смачным шлепком в каменные плиты тракта. «Я же приземлился на полусогнутые ноги». Развернулся, два гигантских шага прыжка, отметил мельком, что шапка злодея слетела и валялась рядом. А сам он еще ничего не понимая, только поднимал голову. И никаких странностей, что хлынувшие из носа и рта кровь визави, а также явно выломанные зубы, крошева которых отметил в красной луже, оказались на месте. Те был заряжен амулетом типа исцеляющего дыхания, не только у меня имелись. Аграка пытался что-то пророчить идиот, когда я рванул его сразу с ходу за волосину на макушке, прижимая к шее лезвие верного ятагана. Получилось. Тебе сразу отрезать голову смерть, спросил, ставши удивительно звонкой тишине отморозка. И не думая о магии, я быстрее тебе голову отрежу, только начни. Однако тот, хоть и напугался, пусть и довольно истерично, но заорал вполне осмысленно. «Я не смерть! Я Лин, деймон-ученик мэтра Лоя-дер-Иргентоса, первый сын Эрго Тризана из дома Пасклей!» «Ублюдок, что ли?» Не ослабляя нажим Ятагана, спросил спокойно, но не скрывая презрения, намекая на отсутствие родового кольца. Тот засопел сердито, пришлось усилить воздействие. «Спрашиваю еще раз, ты ублюдок?» «Да, да», — согласился тот. «То и смерть», — отметил я опять же вполне спокойно. Вот откуда ноги у высокомерия росли, тешил свое самолюбие несбыточным. «Я не смерть, не смерть, понял ты? Это ты, смерть!» «Вот началась детская игра сам такой». Ты, чернь, рот закрой, когда с настоящей Маристой разговариваешь, или сейчас тебе глотку вскрою, а лучше выпарю на конюшне, как парольет твою мать, а затем велю тебя скопить, чтобы не плодил идиотов, говорил я медленно и не стал его убивать сразу, только потому, что успел отметить ещё во время начала действа. как от головы колонны отделилась тройка из Турина, Дервирга и незнакомца, какой, скорее всего, и был учителем придурка. Они, переходя на быструю рысь, помчались к нам. Лицо парня исказило гримаса ненависти. Он скрижетнул новыми белыми зубами, ожидал от него каких-либо финтов, но переоценил, тот не осмелился ничего предпринять. «Я же очень внимательно отслеживал ауры его амулетов в магическом зрении, надеясь, что делаю все верно, пусть и по наитию, и смогу определить по изменению в насыщенности цвета о подготовке к активации». «Что здесь происходит?» Прозвучал уже привычный вопрос от Лерга, а глаза виз-за-виз -ви сразу разгорелись лихорадочным огнем. Именно разгорелись, только что в них была беспросветная тоска, бессинная злоба, а тут надежда поквитаться, жестоко наказать тварь, посмевшую приземлить небожителя. Иглерт, отпусти его, мы во всём разберёмся и виновные будут наказаны. Нас благородных тут трое, кроме вас, поэтому мы сможем это сделать на месте. Последнее прозвучало с приказными нотками и многообещающе. Починился И клинок в ножны убери. Последовали дальнейшие указания, выполнила их. Итак, что здесь произошло? Метер он, он оскорбил меня прилюдно, напал как мурок, подло. М да, если эти мёртвые едва подвижные твари нападают, тогда не знаю, что говорить про Скрайсов. Это требует наказания. Он захлёбылся слюной Дэймон. Рассказывай. Сотник не обратил внимания на ископад, уткнул пальцем в меня. «Здесь нечего рассказывать. Этот смерть, во-первых, обратился ко мне неподобающе, во-вторых, все усугубил тем, что попытался оскорбить меня последующими бранными словами, достойными выгребной ямы в порту, в-третьих, еще хотел отхлестать на гайкой, но я не позволил. И вот сейчас, думаю, решаю, что с ним делать». «Да-да, все было так». Примерно прозвучал гомон свидетелей, к кому присоединились мои люди, строители и Амелия с рабыней. Что ж, задумался Турин, но его перебил срывающийся временами на фальцет противный голосок гада, который обращался ко всем и ко мне. Это ты и непонятно кто, а я, как всякий лично инициированный ученик титулованного мага, носящий приставку лин, являюсь таким же дворянином, как и остальные аристократы империи, принадлежащие как новым, так и древним родам. Кроме этого, дом моего отца один из первых в герцогстве, поэтому требую поединка чести и призываю на него в свидетелей богов. Бой будет до смерти здесь и сейчас». Изоружее, я выбираю сталь и магию. Победителю отходит всё имущество побеждённого. Неужели так бошки-огров нужны? Для чего? Похвастаться перед кем-то, мол, я герой, завоевать сердце принцессы? Непонятно. Но сейчас передо мной окончательно открылась ещё одна интересная сторона жизни в империи. на вполне законных основаниях можно было ограбить и убить любого, всего лишь спровоцировав его. Дуэльный кодекс. И у меня абсолютно не имелось выбора, кроме как принять вызов и прилюдно либо убить ублюдка, либо самому сдохнуть. И на частовалось платить и каяться, каяться и платить. Всё дело в моём статусе, как владетельной муши, совершеннолетний формально Я не только получал все права за исключением тех, какие прописал герцог, но и нес такую же ответственность. В частности, неважно, сколько мне лет, но отказ от дуэли со стороны другого благородного означал автоматический проигрыш и назначение Виры. А мне только начавшему собирать свою дружину, тем паче главе нового рода, это грозило потерей авторитета». Переход в царство Мары вызывал лишь один вопрос: сочтёт ли Кронос важной причиной мою гибель в невыполнении его задания? С другой стороны, как говорил кто-то, смерть это всего лишь одна из граней жизни, поэтому и там уверен, сделаю всё, чтобы местные черти сами в котлах себя варить начали. Но Глэрт не прошёл инициацию. Предлагаю запретить использование магии. Заметил Турин, который тоже считал дуэль фактом состоявшимся. Не согласен. У него есть магические амулеты и кольцо архимага, которое позволяет даже в большей мере оперировать тонкими энергиями. Мне же ли уровень мастерства владения ими Лин Дэймона. Досадливо поморщился Лойдер Эргентас. "Отверждаю". После неопределённого жеста правой рукой в сторону бузатёра сообщил Дервиго Этого мало, задумался Турин после вынес вердикт. В таком случае никто из присутствующих, уважаемый Ариста, не будет возражать, если Глэрд будет использовать свой арбалет и всё оружие, имеющееся при нём на момент произошедшего инцидента. Мне показалось, или на последних словах Лэр акцентировал внимание. Возникла пауза, видимо, имелся какой-то нюанс. Наконец-то мой потенциальный учитель будто выдавил из себя. «Это будет справедливо, но...» «Да, будет так!» — оборвался сомнение и прение Деррергентос. «А я не согласен на такие условия. Специально, чтобы расслышала толпа, собравшаяся мгновенно, когда колонна остановилась, задумчиво произнес я. «А ты, ублюдок!» будто выплюнул последнее слово, какое сейчас никто не мог расшифровать как оскорбление. Зря, очень зря призвал свидетели богов. И затем обернулся к сотнику. Вот скажи мне, Турин, они сегодня от чего все хотят сдохнуть? Их давят, они лезут и лезут, как мыроки на свет. У нас погребального зелья хватит? Не знаю, осклабился тот. Но Глэрд прав. «Зря ты, Лин Дэймон, призвал богов!» «Не будет у вас, у нас найдется!» Улыбнулся мне очень по-доброму Дер Иргентос, и я понял, что, вероятнее всего, еще одного врага получил. «Так с чем ты не согласен? Биться до смерти?» «Нет, с этим все в порядке. Меня интересует другое. Он заявляет права на мою добычу и на мое имущество». «И это странно, его жалкая жизнь не стоит и одного гобловского холька, а сама туша годится, если только на корм свиньям, то есть меньше, чем десятая часть стоуна брюхажора, неравноценно». «Все мое в случае, если ты чудом победишь, будет твоим!» — с пафосом заявил виновник дуэли, и ведь верил в свою победу. Учитывая, как он двигался, как себя вел, даже до среднего уровня не дотягивал. Надежда на магию и артефакты? Скорее всего. А что у тебя есть-то? Может, кроме лобковых в шее ничего не нажал? Опять подлил масло в огонь я. Противник в ярости, хороший противник. Ошибок делает больше, чем выходящий на поединок с холодным и ясным разумом. Раз цитрос наградил того безумием, то почему бы не сугубить и не сломать игру башка? Ведь как я понял из личного опыта и опыта Турина, победить наведён на им пусть не легко, но возможно. Следовательно, придурок будет действовать по велению собственной души, а не кого-то. Уже плюс. Мысли промелькнули мгновенно, потонув в громогласном хохоте. Даже Амели открыто смеялась, а красавица рабыня прикрывала ладошкой рот. Оппонент задышал шумно и через нос. «У тебя со слугом плохо! Мой отец Эрк Тризан из Дома Пасклей, один из богатейших людей герцогства!» Вот почему он так упирал на родство. Да, раз тот незаконно рожденного сунул в ученики к магу, уверен проплатил, то тот ему дорог, очень дорог. Почему титул не дал, хотя могли ли возводить дворянство эрги, самая низшая ступень. Не знаю. И мне повезло, попался на пути мажор недоделанный с гигантскими комплексами, пожирающими его изнутри. И не поэтому ли нанесли ему татуировку ситруса, чтобы тот сдерживал дерьмо, рвущееся наружу. Вречную крепость, похоже, за кинопатель родственники не за благие дела. Неплохой вариант отсидеться относительно далеко от всего, но не в абсолютной глуши. А бог разума, на которого надеялись, в нужный момент не только не стал препятствовать деструктивным порывам, но ещё и пришпорил их. Причём здесь ты, ублюдок, не имеющий родового кольца? Кстати, опять в лес Турин, который оценил риски для себя, учитывая, что по факту всё моё принадлежало ему. «Ариста прав. Не знаю, сколько и чего у тебя, но у него имущество на несколько десятков тысяч, которые он взял на меб... на клинок. Он, да будет вам известно, убил только сегодня четверых огров и шамана Гоблов. От него бежал сам Рук темное солнце». Деррергентес посмотрел как-то вопросительно на Дервирга, тот лишь обозначил незаметный кивок, а в глазах разожглось нечто непонятное. Некая затаённая радость, надежда. Странно. Лерк же продолжил петь оду. После моего ученика, в котором проснулась память крови предков, пока проходящий испытательный срок, остаются лишь погребальные костры. Его отметил сам Кронос, он глава нового рода сумеречных рейсов. Подумай хорошо, Лин. Мне плевать, он ответит за всё. Здесь, сейчас. перебил рот турина и ткнул пальцем назад Там всё моё добыча 12 гшундаров десятилетний контракт на клинки инта три лернийских боевых жеребца и находятся подо мной Тоже мне приобретение досадно поморщился я на четвероруких можно разориться обычно они сами приплачивать чтобы их только магическая энергия обеспечивали иначе дохнут куда те мухам Все твои лошади, если они, конечно, твои, не стоят и одной шкуры ogra, это я про голову молчу. Контракт: за одну башку я наберу свою гвардию в 5 десятков, а за енунга, первого пожирателя голов среди камнеголовых, куплю центурию. Добыча. Откуда я знаю? Может, с твоему mom ты набрал ко мне мышиного дерьма и веток? Но и толпа захохотала, подхватила, разнесла, повторяла на все лады, и не думала успокаиваться. Видимо, опять сработал переводчик как-то неправильно, или действовало то, что сами местные не очень избалованы зрелищами. Караваны все попутчики давно остановились, а те, кому не посчастливилось собраться рядом, вытягивали головы и криками переспрашивали обо всём. И смеялись громче всех, гротескно хохотали до слёз. Даже как-то все позабыли, что до безопасного места нам ещё идти и идти. Оппонент с красной рожей, как бы его к Андрате не приобнял, выкрикнул: "Это турнирская руда и многие другие ценности. Только зачем тебе это знать, когда я?" Этого мало, покачал головой я. «У меня дом с самой крепости, рядом с центральной площадью, с пятю рабами и столькими же слугами, семью наложницами. Две из них эльфийки, темные и светлые, были принцессами в своих домах. Одна демоница, дочь Вахну». «Бабы и происхождение интересует только баб. Настоящие аристы берут тех, кого желают сами, а не потому, что она какая-то там дочь. Запомни, сопляк, ниже пояса у них у всех все одинаково устроено». Перебивая на полуслове, высказал я крайне непонятную и невнятную, но напыщенную хрень, с которой не поспоришь. Демонстративно сплюнув в сторону, здесь покраснела не только Амелия, но и её рабыня, как и другие женщины, которых хватало. Не давая никому опомниться, вновь заявил пафосно: «С таким бы тщанием ты перечислял не победы над безвольными рабынями в кровати, на каких уверен надел ошейник даже не ты, а похвастался бы ублюдок сражениями с равными или сильными противниками, битвами, в каких участвовал, и что затем, искупавшись в настоящей крови, а не в жиже, какую привык лить ты лично, лицезрел богов, отметивших твои славные дела». У оппонента уже не просто голову срывало, судя по задергавшемуся глазу. Он едва слюнями не захлебнулся, когда пожелал что-то сказать. Даже белая пена на губах выступила. «Да, ученик, хорошо подумай, стоит ли тебе вступать в этот бой. Я, мэтр Ллойдер Эргентас, предупреждаю тебя. Паста, закрой рот!» Странные отношения между учителем и учеником. «Он щенок! Я в своем праве! Боги расставят все на свои места, а твою голову я брошу мраком в огребную яму, но сначала...» А дальше последовала непередаваемая игра слов, свидетельствующая о поражении мозга пациента еще и тяжелым приступом некрофилии. «Все равно того, что ты перечислил, мало, чтобы претендовать на мое имущество, но если твой отец... Кстати, он признает тебя, или все это только слова...» Вновь плеснула вецоного керосина в пламя благоразумия товарища. Откуда у меня тогда всё? Откуда? Это ты, голь, меч, меч! Но, поймав мой насмешливый взгляд, кивнул. Скажи вслух, и пусть авторитетные аристо подтвердят твои слова, твоим вера, как лай ушалудивых псов. И опять гогот. А я посмотрел на дерргентоса. Да, он признаёт подтвердил тот. Дополнительно два слитных да от Лерга и Дервирга прозвучали в унисон. Тогда он должен будет в случае твоего проигрыша, учитывая, что несмотря на отеческие чувства, он не дал тебе должного воспитания в течение четырёх дикад передать мне двух лер низких варсов изменённых на кровавых островах, не привязанных к кому-то. Тут все выдохнули, даже Турин задышал и с какой-то ошеломленно восхищенной дикостью во взоре посмотрел на меня. «Иначе твою башку я отдам вон своим ручным гоблом и прикажу им проделать все то, что ты перечислил. Как думаешь, как это отразится на тебе в царстве Мары, а на доме Пасклей? Стоит ли упоминать, что сделают с твоим обезглавленным телом Огры, если я пообещаю вернуть им голову предводителя?» Ну я согласен. Всё равно не видать тебе ничего. Так, я ещё не закончил. Прервал слово Блуда. А уважаемый метр Ллойдер Иргентас тот прищурил глаза и посмотрел на меня крайне недовольно. Поможет мне в обучении тому, что я посчитаю важным и нужным до моего вступления на ледяной путь, потому что и он не смог направить тебя на правильный путь настоящего Аристо. Он согласен. Я вканал Дэймон вместо учителя. И он будет делать то, что я скажу. Даже так. Да, я согласен, кивнул тот. Что же, раз всё обговорили, Лерк, тебе я верю, зафиксируй всё, чтобы потом ни один Лерниский слизень не сказал, что сделано было что-то не по законам. Полил Елея в адрес сотника, который подобрался. уж будь уверен, всё будет сделано. Моё слово и кровь в том порука. Опять кулак потонул в пламени. Толпа заорала одобрительно. Да, бесплатное зрелище. Фокусник приехал. А ещё впереди смертельная схватка, щекочущая нервы, и подготовка к ней началась. Дер Вирго, засвидетельствуй, что Лин Даймонд не имеет при себе ничего запрещённого. А ты, Дерен Герта, что у Глерда? Торжественно провозгласил Турин. Те не стали размахивать руками, просто подошли ближе, а я отметил, как от каждого исходили темно-синие линии, какие, достигнув нас, начали окутывать с ног до головы. В этот момент у меня в ухе раздался тихий-тихий голос, принадлежащий учителю мажора. «Если ты его не убьешь, я тебя достану даже в царстве Мары, так и знай». И во что я ввязался на ровном месте, поездочка. Когда все детали утрясли, вновь предупредили каждого о возможности отказаться от поединка до смерти. Получили закономерный отказ, выбрали место здесь же в 30 м от тракта, почти на границе с туманной стеной. Вполне себе ровная площадка с редкими валунами, достигавшими моего пояса. Маги принялись колдовать, создавая защитный купол, предназначенный лишь для того, чтобы зрители не пострадали. «А чтобы никто не смог помочь вольно или невольно дуэлянтам, я передал плач Кевину. «Убей его, Глэрд, да и да пребудет с тобой Кронос!» Торжественно заявил тот, а каждый из моих воинов стукнул кулаком в грудь. Ничего не ответил, лишь обозначил высокомерный легкий кивок. И сразу привел к бою арбалет, вложив волчий болт, усиление и заклинание, пока нельзя было накладывать. Выругался на себя, что хотя бы одного кречетовского не оказалось в Туле. Конспирация, конспирация, как бы она ни вышла боком. Противник, увидев странник, лишь скривил губы в презрительной усмешке. «Я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Неожиданно тихо сказал туринце, провождавший меня. В метрах в пяти от нас вёл ученика Дерергентас. У него незримый доспех из чешуи призрачных драконов. Он просто не успел его тогда активировать. Ты не дал ему времени. Сейчас оно будет. А меч один из лучших магических клинков в империи. По слухам, именно из-за него, точнее из-за платы, какую пришлось отдать, он и оказался здесь. «И, конечно, лучше бы ты с ним не связывался. Бойцом его назвать нельзя, и как всякий дурень, он думает, что оружие и доспехи решают все. Как и деньги. Труслив, заносчив. Но это ты уже понял и так. Практически не тренировался, а его отец Эрк Тризан из Дома Пасклей – одна из самых тупых тварей». недостойных носить гордое звание ариста, но при этом очень и очень богат, злопамятен, и мстителен. Ядовитое дерево не приносит добрых плодов. Рдавые клинки пробивают такую защиту. Далеко не сразу, но должны взять. Ещё у него кольцо огня шаров высшего порядка, такие же ледяные стрелы и копье праха, лечебный амулет высшего исцеления. Используй Райса на умно, перчатка поможет. Больше ничего не могу пожелать, кроме пусть тебе благоволит Кронос. Что же, если сдохну, то сдохну, но самое время сыграть на вере и поднять свою репутацию в глазах сотника паладина. Думаешь, это напугает того, чье имя знают боги? Они знают. Ты понимаешь вообще, про что говоришь, Ариста? Ты «Да, клянусь кровью!» Перебил и воздел правый кулак, который вмиг окутался пламенем, исходящим от кольца. Турин сдрогнул, когда это увидел, а его взгляд стал совершенно другим. Прочитать, что в нем не получилось. Точно не восхищение, а какое-то подозрение в перемешку с озарением. «Неужели я ошибся с просчетом реакции?» Нас свели в центре будущего поля битвы, поставили друг напротив друга. «Да, я не могу. Кто отакует раньше приказа, умрёт, мрачно заявил сотник. Ему будет засчитан проигрыш автоматически. Да будет Кронос на стороне правого. Развернулся и пошёл вместе с магом к Дервирга, который продолжал священно действовать, исходя из видимых мною потоков магии. Кайцен на первый взгляд просто стоял на месте, не камыл, не махал руками, не завывал. Между тем концентрация фиолетово-зелёных энергетических потоков возрастала и возрастала. Я не верю в новых богов Лерк. Они давно умерли. Я служу старым. Пафосно выдал щелк в спину паладина. Тот реплику проигнорировал, хотя я думал, что-нибудь скажет или сделает. Мы когда нас разделяло секундами метров 10. Атмароза к обратился уже ко мне и, цыддя слова через губы, сообщил: "Последнее, что ты увидишь в моих глазах свою вечную боль. А ещё даже если произойдёт чудо и ты меня сможешь победить, то мой отец сотрёт весь твой род, убьёт всех, кто тебе дорог". Слово. Вот и подумай. Поэтому предлагаю подставь самому голову под мой меч и сдохнуть без мучений. Иначе все твои родственники пойдут на жертвенные алтари Оринуса. Ты тоже там будешь, но сегодня. Это оружие он вручил мне». Лично? Пропустил мимо ушей нелогичные угрозы. Мозг работал, будто сверх в аналитическом центре воронов Одина. Обрабатывая новую информацию. «Однорогий урод, а не он ли за всем стоял? И зря я думал про Ситруса». Знаешь ведь, что через жреца. Вот видишь, ты не аристо. Мы с богами разговариваем глаза в глаза. Клянусь коровью. Я опять огонь засвидетельствовал мою правоту. Я им стану, когда войду в первозданную купель. Собрызгал слюной тот. До этого славного мига нужно дожить. Купол установлен, прервал обмен любезностями громогласный Ректурина. Расходдимся. Кто начнёт бой раньше моей команды, умрёт на месте и будет считаться проигравшим. Я шел спокойно, возможные действия, особенно после слов Сотника о средствах поражения и защиты у противника, заставляли действовать на коротке. Призвать сразу Райса проиграть, и он, безусловно, являлся моим основным козырем, и следовало им пользоваться только наверняка. Примерно через 30 шагов, которые сделал каждый из нас, мы остановились по команде, развернулись лицами друг к другу. Купол, созданный совместными усилиями секундантов или как тут их называли, захватывал туманную область. Он дополнительно к дорожному раздвинул серые границы. Вновь посетила мысль о шопинге, несмотря на богатый арсенал в лавке Гоблина аналогов светошумовых или дымовых гранат у того не оказалось. Но это лирика. Я внимательно посмотрел на валун слева, потом перевёл взгляд вместе с движением головы на арбалет, поднял лицо и хищно ухмыльнулся. Дэймон сдерживал торжествующую гримасу. Он меня читал как открытую книгу. "Приготовились!" последовала новая команда. Пока я накладывал все усиления на болт, неприметная бригантина на противнике окуталась синим светом. Миг, и он предстал передо мной в анатомическом доспехе, похожем не на латный, а на экзоскелет Trapper 4. Каждый элемент, несмотря на то, что выглядел как вполне себе обычные пластины и щитки, покрывали чуть светящиеся в магическом зрении чешуйки. Однако шлем отличался от привычных мне, он имитировал голову рогатого ящера, пусть и значительно уменьшенную и более пропорциональную. Уши напоминали часть сенсорной системы «Хуген-5». Не такую ли они выполняли и здесь функцию? Смотровых щелей и отверстий для дыхания не имелось. «Да, попробуем дополнительно по всем этим датчикам долбить». К ним отнесся имитирующие глаза, то ли линзы, то ли кристаллы, но расположенные так, что любой человек, если соотнести размеры, смотреть через них не сможет. В левой руке противника материализовался полуторный меч с крестообразной гардой, с клинком длиной немногим больше метра, в навершии рукояти красовался скалящий зуб и уменьшенный человеческий череп. Лес веял гутовало тёмное марево. И ещё я почувствовал кожу, что от него исходили такие же пси-волны, как от деревьев на поляне Оринуса. Не перенял ли оружие одно из их свойств, какой-нибудь гибкий коленок? Но я помнил, когда отправился в полёт от гравитационного удара, как те ринулись навстречу, шевелясь будто щупальца. Врак явно не левша. Ага. в магическом зрении кольца на его руках налились светом, но на правой больше, значит, будет бить магией. А ещё абсолютно от всех артефактов и от основного орудия тянулись тонкие линии к кинджалу на поясе. Начали, прервал рык вседосужие мысли, и с последними затихающими звуками я начал действовать. Обманное движение в сторону камня, сам же устремился вправо, а Дэймон бил наверняка, выпуская ревущие огненные шары веером. Но всё же пытаясь в первую очередь поразить валун и пространство слева, злодей уверился, что я буду уходить только в ту сторону. Выстрелил заряженным всеми усилиями волчим болтом в фигуру врага, одновременно подаваясь назад и в сторону, активируя пелену найта, оттолкнулся. Я смог благодаря невероятному ускорению от кинжала дотянуться, будто вратарь в прыжке и отбить перчаткой один пламенный снаряд обратно. Он был как плазменный заряд, несмотря на кольчугу Дорна затрещали волосы на голове едва не вспыхнув. Да, я рисковал, но смертоноснее в моём арсенале, чем используемые магические средства оппонентом, ничего не имелось. Успел заметить в перекате через плечо, как сначала вспухла вспышка от болта, а затем в неё влетел горячий привет. Взметнулось пламя, но я уже вскочил и отпрыгнул снова в сторону, одновременно смог вычельнить, что от гранитного валуна сейчас осталась лишь растекающаяся бордовая лужа, от которой поднимался пар. А позади остальные мечи из плазмы беззвучно расплёскивались, попадая в купол. И ещё, умудрился увидеть, что обоих магов и Турина, стоящих рядом друг с другом, перекосило лица от напряжения. Всё это попутно, пока нёс с рваными прыжками, постоянно ломая траекторию в сторону ученика мага. Пусть прилетело ему и неплохо, но Дэймон фактически не пострадал, его просто отбросило назад. Врек совершив четверное сальто назад, врезался спиной в купол, съехал по незримой стене головой вниз, свалился на бок на колени, но тут же мгновенно вскочил. Меч, кстати, он выронил. Сучара, боец. Но миг радости длился недолго. В следующую долю секунды тот оказался уже в правой руке, лихорадочно озираящегося противника, который, если бы не артефакты, умер бы сразу. Идиот. В рак не видим, а ты вместо того, чтобы прижиматься, прикрывая тыл, наоборот делаешь несколько неуверенных шагов вперёд. Поэтому мне легко получилось зайти ему за спину и с ходу провести несколько быстрых, чётких и абсолютно бесполезных на первый взгляд ударов ятаганом. Бил в подмышечную область, затем сверху сочленение между шеей и шлемом, не забыл прощупать и сенсоры. Однако пакера до выклинки не могли преодолеть пару сантиметров силового поля, чтобы достигнуть хотя бы доспеха. Всё это происходило в пару тройку секунд, может, в пять. Противник неуклюже вертелся с мечом на месте, с ним и я, и бил, бил, бил. Бу-дум. Со звоном в ушах и ударом, будто молотом по наковальне внутри черепной коробки, отметил, как перекувыркнулась перед глазами земля. Сумел чудом перевернуться, как-то сгруппироваться и приземлиться на три точки, левую руку, колено правой и на стопу полусогнутой второй ноги. Коготь Диса из рук не выпустил и тут же ушел перекатом влево с отозвавшимся болью плечом. Вовремя. Темная полоса, сорвавшаяся со стрия меча, разошлась конусом и зацепила бы меня, оставаясь я на месте. Там, где она прошла, сейчас над землёй чуть клубился чёрный туман. Ещё один забег, прыжок, удар сверху. И вновь ничего. А вот энергия в кинжалах уходила, как вода в песок. С удивлением отметил, что после двух проходов её осталось чуть меньше половины. Мать. Неожиданно демон подпрыгнул, а затем врезал кулаком левой руки в землю. Если бы я не видел своими глазами все эти гравитационные волны, шипы и подземных змей, то вряд ли стал бы реагировать на подобные финты. Но здесь не успели костяшки противника соприкоснуться с каменистой почвой, а я уже высоко прыгнул, стараясь оказаться подальше и желательно за ближайшим камнем. Пусть меня и не ударило по пяткам, но отшвырнуло назад метров на десять, которые я пролетел, хаотично вращаясь. Приземление вышло жестким, со шлепком, болью и хрустом ребер. В разные стороны полетели мелкие камешки. Я же, едва не прикусив сам себе язык, чтобы не заорать и не завыть, перекатился в сторону, левой рукой смог вырвать из-под сумка целебный эликсир, отметив, что враг не так туп, как хотелось бы. На месте моего приземления рванули из-под земли шипы, какие на первый взгляд состояли из пыли. Но не легко и просто наделали бесчётное количество отверстий в земле и гранитных обломках. Хитро. Понял, как подловить невидимого противника. Зеле действовала медленно. Ещё приходилось постоянно перемещаться и так, чтобы не пнуть ни взначении единого камешка. Враг явно отслеживал их постоянно, водил рогатой башкой. Наконец-то полегчало, настолько, что я приготовился к новой атаке, но сам расклад сил не радовал. Уже использовал одно зелье, слил большую часть божественной энергии из етаганов, и всё без толку. Сколько прошло? Минута, максимум 2. Следующий заход. Чёрт, в Кронос не творить правую перчатку. Всё же та рука у мальчишки была рабочая. В старом теле мне было плевать, какой бить. В этом же за такой короткий промежуток времени, пусть и с магией, но амбидекстрию не развить. Впрочем, и левый пользовался достаточно неплохо. Подшаг к вертящему башкой Дэймону и резкий жесткий хук в височную область, и... Бинго? Ну, какое-то детское. Однако незримое поле артефакт Тиммерса преодолело легко, поэтому звоном отозвался сам шлем. Рай рукой успел практически одновременно с боксёрским приёмом нанести два колючих ударов бок родовым клинком. Отскок вовремя. Круговая волна, исходящая от недомага и искажающая само пространство, и, видимо, в магическом зрении, разбухшая в одно мгновение, не дотянулась до меня каких-то полметра. Нормально. Нормально. Одна пятая заряда в когтях. Сука. Мгновенно забросил ютаган в ножный. Без ускорения от них я не продержусь даже с невидимостью и минуты. Противник же мотал головой как разъярённый бык, тряс ею. Подействовало. Отлично. Но это не помешало ему начать круговое движение мечом на уровне пояса. Я успел рухнуть на землю, вжаться, как в полуметре надо мной пронеслась чёрная пульсирующая линия, от которой проморозило жутью само пространство, той самой тёмной энергией, какая переполняла чащу Ориона, если судить по ощущениям. Пронзительный звон. Но это скорее всего она столкнулась с защитным барьером. Неожиданный враг заставил исчезнуть шлем, а лицо исказило яростью. Всё в следах засохшей крови. Проннила, проннила суку. А я думал, шансов у меня столько же, сколько с кухонным ножом выйти против тяжёлого штурмового киборга. Но где ты, мразь слись? Где? Выходи биться лицом к лицу, а не прячься по углам, как мерзкий лирга. На этот раз кулак левый угодил именно висок врага, а не в шлем. Не бил в кадык, потому что под самый подбородок, включая частично его, шею защищала чешуя, очень и очень напоминавшая нано-броню. А та гасила любой удар, распределяя его по всей поверхности, и чем он сильнее, тем больше площадь задействовалась. Плавали, знаем. а одновременный с ним укол медвежьим прямым кинжалом с другой стороны, тоже в открытый висок, он не принес результата. Точнее, я был, но не такой, на какой я рассчитывал. Лезвие способное кромсать мертвецов, проделывать отверстия в толстенных и невероятно прочных пластинах подземного собирателя душ, здесь брызнуло осколками в разные стороны, и едва только кончик клинка оказался на расстоянии пары тройки сантиметров до податливого человеческого тела, создалось впечатление, что он взорвался изнутри. В руке у меня осталась рукоять с обломком в пару сантиметров. Несмотря на поплывший взгляд оппонента, он размахнулся, пусть и неуклюже своим мечом, но очень и очень быстро. Перехватить его из очередного хука, нацеленного в голову левой рукой, я не успевал, лишь смог успеть отскотиться в сторону. Ну и это помогло мало. Последовала очередная гравитационная волна, и вновь короткий полет, жесткое приземление, страшные силы удар грудью от такую твердую землю. Воздух вышибло из легких на раз, и это с кольчугой Дорна, у которой заряд едва-едва теперь достигал третий. И когда успел столько потратить? Вперед! Варек выставил перед собой меч, и олезвие сейчас превратилось в закованное в его форму концентрированную магическую энергию, судя по цвету. Она перетекала и в левую руку. Демон вертел головой по сторонам, резко поворачивался на 180 градусов и постоянно орал: "Выходи, трос! Мрак!" Сыпал и другими оскорблениями, какие из ускорения для меня звучали, будто в проигрывателе кто-то поставил замедление. Не знаю, сколько осталось заряда в исцеляющем амулете Гада, но оружие вручённое урод Горинусом просто не позволит прибить его. Ещё два или три таких полёта, и на мне можно будет ставить крест. Переломов получу столько, что встать не смогу. Спасибо тебе, дорогой товарищ Турин Сучера. И сейчас-то дикой удача, что пока не повредил ничего критически важного, но на боеспособности уже всё сказывалось. Проход. И я схватился перчаткой Имерса за клинок, дёрнул его резко на себя, отчего, действуя, ныряя вниз, выпустил его. Даже не в ушах, в голове неожиданно всё сдавило дикое визжание на одной ноте протяжное. Одновременно гулкое и раскатистое, какое не могло принадлежать человеку, потому что таких звуков не извергнуть в людской глотке. «Нет!» Казалось, сам мозг завибрировал от крика. И тишина. Тонкий-тонкий звон. Не знаю, что произошло, но невероятные остроты и прочности материал, наполненный под завязку фиолетовым маревом, исчез, испарился. Лишь рукоять, потерявшая опору, устремилась к поверхности, звякнула, ударившись о каменистую почву. Нет! Нет! Нет! это повторил Дэймон почти плача. В опале с головы деятель пытался встать на ноги. Я же не рефлексировал, бросился вновь в атаку, и вновь неожиданно земля стала отдаляться, когда до врага оставалось всего лишь шаг. Затем в полёте словно великан меня приложил сверху с размаха тяжёлой ладонью, как баскетбольный мяч, от чего практически плашмя с высоты около 7 м впечатался вновь в многострадальную землю. Если бы не амулет, пришла бы хана мне, но она пришла к нему. Это понял по новому ожогу и отсутствию отклика на проверку энергии. С трудом поднялся Хорошо, что пелена работала, осмотрелся и... Злобный мальчик, а не молодой мужчина, готовый биться до конца, зубами грызть врага, в этот момент стоял на коленях, чуть раскачивался и держал в руках от чего-то кинжал. «Вот урод! Ведь реальных боевых навыков почти нет, как и духа, но... но... падла бронированная!» Мысли промелькнули стремительно, как и понимание, что нельзя пока использовать второе зелье исцеления. Сейчас дружок прилетит к тебе мой пилотируемый боевой аппарат. Самое время. Потянулся к Райсу и едва сдержал ругательство. Такое ощущение, что меня лишили тотема. Ничего. Нулевой отклик. Да и хрен бы с ним. Прорвёмся. похоже, купол блокировал связь с питомцем. Для чего тогда Турин говорил, что можно будет? Но у меня ещё остался жнец. Нет, всё же тяжело отдался мне последний полёт. И чем приложил, сука? Явно чем-то из другой сферы. Много у него ещё в запасе сюрпризов. Встал. Мир покачивался перед глазами. Сделал шаг вперёд и неожиданно оказался вновь на земле. «Это что за дела?» Дэймон же заорал почти истошно, на грани, разрывая связки, и да нельзя мерзко. «Великий Оринус, ты обещал мне, что если я убью любого Ариста своей рукой рядом с твоим кинжалом или им самим, ты меня наградишь! Так дай мне сил, чтобы я выполнил твое желание, Высший! Ведь ты вел меня! Ты мне указал дорогу! Вот он я! Вот он!» Здесь, рядом со мной Ариста. Он разрушил твой дар. Так подари мне возможность отомстить. Давно я так себя не чувствовал. Кроме физических повреждений, сейчас дополнительно к ним, будто древний пушечный снаряд врезался в грудину тяжёлого боевого скафа. Нет, он не убивал, но отшибал всё напрочь, мозги в том числе, звон в пустоте, три слова. Хитрая сука, этот ученик-мага. Уверен изначально знал, кто убил Огров, когда подъезжал к строителям. Откуда? Не зря с Таймосом из рода волков разговаривал, учитывая отношения тех ко мне. Немало уничижительного наш боевой волшебник услышал. Подумал, что Азалия ему улыбнулась. Нужный безродный Ариста, да еще мальчишка, а не взрослый муж. Типа Турина сам в руки шел. Из-за расстояния я тогда ничего не расслышал, а потом мажор разыграл сценку обиженной жаждет справедливости и возмездия. Пусть она пошла сразу не по его плану, но конечная цель им достигалась, поединок чести под взглядами богов. Стиснул зубы и поднялся с трудом. Неужели еще и какая-то ментальная атака постоянно проходила? С каждой секундой все хуже и хуже, мутило дико. Сделал вперёд два шага, сам не понял, как оказался на земле. Стиснул зубы, вновь поднялся, не спуская глаз Дэймона. Рядом с ним висела непонятная полупрозрачная клякса, которая наливалась и наливалась фиолето-чёрным цветом. А придурок молил, прочитал и вновь молил, вместо того, чтобы подняться с колен и поставить точку лично. Хотя он меня же не видел, поэтому боялся. Да, точно. Озирался, вцепился в ритуальный кинжал, как в опору, висящий над бездной. Подъём. Несколько шагов вперёд и опять вниз и влево, и вновь следующая попытка подняться. Меня шатало, трясло, а жалкое тело пацана отказывалось подчиняться. Экран на броне при критических повреждениях лишь не пищало тревожно. Отказ всех систем. Рекомендуется экстренная эвакуация. Отказ всех систем. Рекомендуется экстренная эвакуация. Отказ всех систем. Вот только эвакуироваться некуда. И я не успевал, потому что непонятная тень, налившись темнотой, вдруг набросилась на недомага, окутала и исчезла с его торжествующим рыком. «Я знал, что будет дальше, превращение в однорогого адепта, потому что, как и у Де Лонгвилля, морду пациента сейчас кривило, и нечто, использовавшее тело дурачка как точку опоры в этом мире, как проход в него, пробивалось наружу. Подъем! А затем наитие. Вы можете обращаться к богам, а я нет. Хрен вам! Вот только строить беседу будем по-другому!» Кронос, ты меня слышишь? Ты меня видишь? сипло прохрипел, а в мыслях от моего ора дрожали вершины гор, с них сходили лавины. Я иду на перекор всем, с твоей помощью, без неё, но я уже победил, потому что даже если я сдохну, то поселюсь в кошмарах врагов и буду жить там. А твой недруг смеётся над тобой, потому что он здесь рядом. «И он пьет мои силы, наплевав на твое присутствие!» Не успел я закончить спич, как перед глазами мелькнул образ крайне злобного могучего старика, мечущего глазищами молнии, с яростью смотревшего на меня. А затем будто кто-то боевой стимулятор вколол, и не жалкий прилив, а минимум рагнарек. «Это ядерный огонь древних мегатонных ракет!» С места в прыжке преодолел минимум метров пять, короткий разбег, два реза ятаганами и здоровенная башка не успевшего перевоплотиться адепта, стоявшего на четырех точках, покатилась по земле. Затем яркая-яркая вспышка заставила рефлекторно закрыть глаза с уходом влево и кувырком через плечо. Вскочил. Перед глазами всё тонуло в белом свете, а затем постепенно начало темнеть, и реальность стала проявляться перед глазами. Осмотрелся. На месте тела демона выжженное пятно, которое смердело. В магическом зрении от него поднимался жёлтого цвета туман. Уродливая голова, метаморфоза с ней только начали происходить, но уже с трудом удавалось опознать черты лица бастарда в мерзкой нечеловеческой роже. Но рог на лбу успел вырасти прилично, вместо роскошной шевелюры ее клочки. Из трофеев она и рукоять меча. Впрочем, та светилась красным, может быть, в хозяйстве пригодится. Ритуальный кинжал тоже исчез, как и кольчуга, все кольца пропали. От одежды не осталось и клочка. Сука алчная. Это все отметил секунду. Следующая ушла на ревизию и оценку себя. Ничего не болело, энергия переполняла и перехлёстывала, хотелось бегать, прыгать, убивать и орать. Впрочем, с лёгкостью взял себя в руки. Минус кольчуга Дорна, туда же родовой медвежий клинок, заряд ятагана в божественной силой под завязку. Жнец на месте, Райс откликился. Не стал ради простого удовлетворения любопытства материализовывать его. И так знал, появится. А купол пока не пропал. Значит, адепт или сам Оринус как-то смогли заблокировать связь с питомцем? И чем они мне били по мозгам? Защита от ментальных атак просто необходима. Пси-воздействие оказалось гораздо более результативным, чем что-то иное. Во время боя арбалет не зацепили. Подобрал его, закинул за спину. Что еще? А, понятно. Воздел над собой голову врага, удерживая её за рог. И через пару секунд пропала защита. Стена тумана тут же приблизилась почти вплотную. Анализ боя опять не порадовал. Я чётко представлял свои возможности. Без артефактов пусть и не полный ноль, но где-то возле Если бы противник был немного опытнее, не надеялся только на несокрушимую мощь брони, бывы и качество меча и амулетов, мне пришлось бы не туго, мне бы настал конец. Но это опыт. Ты победил, проревел Турин, и мне тут же захотелось страшно жрать, а ещё кружку горячего обжигающего прила. Сотник похлопал меня по плечу, когда я приблизился, мельком посмотрел на рукоять меча, народ-то орал и улюлюкал. Сейчас даже Кром с Улафом позабыли, что они сами готовились меня отправить в царство Мары, улыбались довольно, даже нечто высказали одобрительное, мол, знаю выходцев из народа, а может и на публику играли, с них станется. Раскрасил день путешественникам, мало им приключений, хотя... Для остальных о схватке со злобным некромантом, гобловским шаманом и ограми было известно только со слов малочисленных свидетелей. Теперь же своими глазами посмотрели на другую, и, судя по разговорам, на меня делались ставки, и оказавшийся на диво предприимчивым Ленар Щепка организовал даже тотализатор. И сейчас выдавал выигрыш редким счастливчикам, но такой, что те чуть не пускались в пляс. «Нормально, все при деле, а парня нужно взять на заметку». Метер дергергента молчал, хмуро смотрел, но в глазах читалась неподдельная радость, которую разделяли оба его ученика. Впрочем, произнёс он другое. Нам спешится. И да, кроме седел на наш на твоих лошадях и остальное наши личные вещи. Далее во владение остальным. «Разумным и движимым и недвижимым имуществом ты можешь вступить только завтра, но рассчитывай скорее на послезавтра. Сегодня просто уже не успеем добраться до Деморунга, когда будет работать канцелярия, чтобы подать все бумаги, оплатить налоги, а им для оформления потребуется от суток до двух. Встретимся там, Лерк тебе сообщит, когда». «Будет все по закону. Это очень важно. Поэтому советую до этого момента даже к дому Линд Дэймона не приближаться. Но будь уверен, ничего не пропадет из того, что есть там сейчас. И мои ученики тоже за этим проследят. Клянусь кровью». Последняя фраза и пламя, свидетельствующие о нерушимости слов, явно пришлось не по нраву тем. Вот, как скривились. И почему? Лишние заботы. Можно процесс ускорить, и сколько это будет стоить? Можно, но поверь мне, это не нужно. Понимаю, в вашем Чернояке где такой бюрократии не имеется. Но у него и другой статус. Тебе же требуется всё сделать так, чтобы комар носа не подточил по законам Аринора и империи. А у скотенье, ты сам понимаешь, это обязательно взятка. Так бы всё ничего, но пойми, дело очень серьёзное. Дом Пасклей. Рано я обрадовался возникновению запасного варианта действий. Впрочем, мысль, что верхний крепости так просто не похитят, была мимолётной. Какая разница, всё уже решил Хорошо, я понял. Тогда я лошаде передадите там же и позаботитесь обо всех и обо всём сегодня сами. Вот здесь уже парочка студиозов обрадовалась. И метр ответь на один вопрос, но без тюжих ушей. Тогда отойдём, кивнул в сторону тот. Когда нас отделяло от остальных метров 10, а Турин явно мог подслушать, но что я и рассчитывал, остановились. Скажи, уважаемый метр, если ты хочешь спросить, почему я взял столь недостойного, перебил он меня. Понятно, каждый думает, что кого-то волнуют его сокровенные переживания. Нет, метр, когда захочешь, тогда и расскажешь, и лучше в другой обстановке, за кружкой пива для меня, а для тебя за бокалом хорошего вина, тогда же и обсудим твою часть сделки, тоже перебил Меня на данный момент не интересовали их отношения с мёртвым подопечным. Позже, когда решу более важные вопросы. Первое, не показалось ли тебе, что сегодня Дэймон вёл себя необычно? И второе, возьмёт ли на себя его долговые обязательства Эрк Тризан из дома Пасклей? Мак улыбнулся вполне доброжелательно и довольно. А, -а ты про то, что не признают ли его недееспособным? Я отвечающим за свои слова и поступки отвечу, не смогу. Да, сегодня он чего-то решил закончить добычу руды раньше, чем обычно, на 3 часа. Но Дэймон всегда отличался импульсивностью, порой непоследовательностью. Поэтому все в рамках обычного. Дер Вирга, я и Лерк Турин тщательно проверили и его, и тебя на воздействие извне перед поединком чести. Такого не имелось, так что все в силе. Можешь быть спокойным на этот счет. Отлично, не зря я так задал вопросы, к черту пока этих варсов самое важное выяснил. Вон и Лэрк чуть расслабился, точно слышал нашу беседу. «А, отец... Отец, конечно, возьмет. По крайней мере, на словах, но, скажу честно, постарается тебя убить. Потому что, если дому придется выплатить этот долг, умрет уже он, что мне доподлинно известно. Но может произойти следующее, что он погибнет неожиданно в ближайшее время». а дом отречется от него, тогда ты не получишь варсов. Эрк Тризан сделал многое, порочащее честь этого дома, когда-то бывшего примером благородства. В любом случае, на меня можешь рассчитывать. Я никогда никому не прощу год своих унижений, потому что был связан клятвой крови и своим словом». И с этим более или менее прояснилось, но для меня всё стало очевидно. Оринус сразу же после нашего разговора связался со своим адептом и приказал ему перехватить меня по дороге или просто намекнул. Верил ли божок в то, что придурок победит? Не знаю. Но ослабить получилось меня значительно, как и выявить разведкой боя многие способности. Выходила на ситру согрешил я зря. Ну если, конечно, они вместе не играли против старшего браца, могли и напер организовать мне засаду. Почему нет? Враг мой его врага мой друг, древняя истина. Значит, я сделал верное предположение изначально. Однорогий заинтересован, чтобы именно я взошёл на его алтарь в ближайшее время, а не служители. И сопли он, и другие неживали, пользовались всеми средствами для достижения цели, не ставя все на одну карту. Впрочем, так и должно быть, и мне нужно поступать соответственно. «Глэрт, поздравляем с победой!» Торжественно возвестил Кевин, когда я подошел к фургону, хотел поговорить еще с Турином. Но тот уже умчался вперед, а колонна вновь пришла в движение. Кивнул суровой рожей. Башку этого демона в телегу закинуть? Немного места есть. Или выкинуть? Ведь дорога длинная, может ещё кого-нибудь убьёшь. Спросил небрежно Седок и Ленсой, купаясь под зависливыми и какими-то непонятно восторженными взглядами окружающих. Фиг лер. Выкинуть всегда успеем. Подыграл ему, оплатил за понятливость в разговоре с мажором. А так пусть радуются. После взаимной клятвы на крови, мои и победы, их победы. Посмотрим, как поведут себя после поражений. Главное, чтобы те не стали фатальными и было на кого потом посмотреть и кому.